Глава 17 Олег сошел за мостом через неширокую спокойную речушку и довольно долго смотрел след удаляющемуся под конвоем или почетной охраной милицейского мотоцикла к грузовику, пока мотоцикл, грузовик и бревно не свернули куда-то за угол. потом отправился смотреть окрестности и искать автоколонну номер 4. О тебя выдумал звёздная страна снится мне издревле, снится мне она. Иду я к тому Ферсанов оказался зелёным и тихим полусельским городком. Местные люди казались незаметными, и собаки спокойно дружгли вдоль дорожной пыли, лениво просыпаясь и перебегая на пару метров при появлении редких, как белые вороны, автомобилей. Многоэтажных зданий практически не было, но зато город широко раскинулся из-за того, что вокруг каждого дома были сад, огород, пылесадник, клумбы. На лавочках чинно восседали старушки. И даже административные здания выглядели не официальными, а домашними и добродушными, если так можно сказать, про дома. Было много надежных, добротных построек конца, прошлого или позапрошлого, как смотреть, короче, 19 века из отличного кирпича толстостенные, они стояли без единой трещинки. Олег подозревал, что и в 2001 году они выглядят так же, как и в 1964 году. И в 2064-м будут выглядеть, как в 2001-м умели люди строить. Центр города зарос зеленью. Олег отчаялся понять, то ли это здоровенный парк, разбитый вокруг площади. Местами встречались фонтаны, глуповатые гипсовые скульптуры и неудобные скамейки. То ли дичавшие и слившиеся сады попадались в плодовые деревья, а в двух местах... Олег наткнулся на загадочные развалины На площади Стоял памятник героям Гражданской войны Новенький кинотеатр Россия В 10 часов Начинался детский сеанс С фильмом Пассажир с экватора В 12, 14, 16, 18, 20 часов Шли взрослые сеансы Показывали 3 плюс 2 Билет на детский стоил 10 На взрослый 30 копеек Звездная страна Сницы мне из говна, сницы мне она. В виду я из дому, в виду я из дому. Я... До пассажира оставалось ещё 30 с лишним минут, но у кассы уже толпились мальчишки, девчонки, ничем не отличавшиеся от морфинских. Кое-кто был одет получше, но много просто босиком. Вот такого В городах, даже небольших, Олег никогда в своем времени не видел. Если только это не пляж, или перед тобой не маленький бомжонок, либо хипарь. В кино вообще-то сходить хотелось. Олег там ни разу в жизни не был, если честно, если исключить видеобары. Но сурово напомнив себе о деле, мальчик отправился завтракать. Нет, он поел прежде, чем выходить с дома, но это было почти три часа назад, Утром аппетита не было, а дорога его разожгла, да и пить хотелось все больше. Скитаясь по аллеям странного парка, Олег набрел довольно быстро на кафе, носившее заманчивое название «Север». На ступеньках сидели двое похмельных, им было отчетливо плохо и задумчиво. При виде Олега оба было воспрянули духом, но, разглядев мальчишку, сникли опять. Олег, покосившись на них, завел свой велосипед в коридорчик, В неочень чистом большом зале было душно и плохо пахло. Столы поблескивали, это была не полировка, а растёртый жир. В синих вазочках пылились искусственные цветы. За стойка скучала сильно распространившаяся во все стороны мадам непонятного возраста, но явно очень гордая собой. Олег осторожно присел на край ближайшего стула, мадам покосилась на него и изящно усмехнулась. "Что расселся?" Мачи, если кара растерялся, до сих пор люди этого времника казались ему более общительными, весёлыми, открытыми, чем его современники, по крайней мере, такого хамства он в свой адрес не слышал ни разу в жизни. А мадам повторила, выложив на прилавок лапы с маникюром и грязью под длинными ногтями. "Что раселся, спрашиваю?" От такого голоса забрёшли сюда пацаны и девчонки, вылетали наружу с ракетной скоростью. Мадам это ни разу проверяла и вообще считала себя очень важной персоной. Она и не представляла, что иметь дело с мальчишкой, выросшим в совершенно другом времени и не привыкшим к хамству со стороны тех, кто обслуживает людей, а значит зависит от них. В Воронеже, вошедший в кафе, магазин, бар, салон, человек становился объектом небескорыстного, но пристального внимания и поклонения это был покупатель. И от того, оставит он свои деньги тут или понесет соседнее заведение напрямую, зависела зарплата сотрудников от директора до технического сотрудника. В возраст и полруля не играли Олег Шевченко. И знать не знал, и не мог представить, что Север делает сборы, но спиртному подросткам его не продаж, значит, и возиться с ними нечего. «Вы меня не обслужите?» Вежливо, но неприязненно сказал Олег. «Я хочу есть и пить». «Дома есть надо. И пить». Бургнула мадам, но лапы убрала. «Это мое дело», — заметил Олег. «Соплив, еще меня обговаривать». Лапы вновь появились, очевидно, они служили индикатором плохого настроения. «У нас самообслуживание. Читай меню и заказывай, только деньги сперва посчитай». В своем времени Олег не постеснялся его позвать владельца к кафе или его представителя, после чего имел бы удовольствие понаблюдать, как мадам вылетает с работы в течение четверти часа. Плюсов у 2001 года было немало. Но тут Олег мобилизировал подчеркнуто из фильмов знания, вспомнил, что в те времена продавцы, официантки и прочие отличались особым хамством и были фактически не под контроль на органах власти, составляя что-то вроде мафии, спокойно направился к стойке, где висел косыпрешпиленный листок со следами пальцев, а не чёткими машинописными строчками. Из довольно скучного списка Олег выбрал пельмени 32 коп. за порцию со сметаной и газированную воду Буратино. Про такое не слышал, но кол тут, конечно, нет, а пить из водоразборной колонки на улице он как-то опасался, хотя видел, что тут так делают даже взрослые. Вилка едва не выскользнула у него из пальца, во-первых, она была скользкая, а во-вторых, Лопнувшие ошмятки с какой-то коричневой начинкой, плававшие в жидкости, похожие на консистенцию на воду, но белого цвета, не вдохновляли, хотя от них и валил пар. Затухлеб был свежий, а стакан с газировкой неожиданно чистый. «Вилки можно и помыть», – заметил Олег и был сражен молниеносным ответом. «Если интегентный, надень очки и давай в ресторан». После чего мадам с ощущением полной победы расплыла за стойкой, как кусок теста. пельмени оказались отвратительными, хуже макдоनाल्डских гамбургеров, хотя Олегу раньше казалось, что это невозможно. Мясо отдавало на вкус чем-то, о чём лучше не думать, будто на месте Олега девчонка из его времени и точно бы застошнило. Олег же с чёрным и морком представил себе, как на кухне засыпает монстром в ведре от рубленной собачьей головы, и даже стало как-то веселее. А газировка против ожидания оказалась очень хорошей. Закинская усмехнулся Олег, забивая ей пельмени. Он не заметил, как в кафе вошла девочка лет 10, волосы заплетены в неплохую косу, на Леха Калуче. Вспомнил Олег и улыбнулся в стакан, наблюдая, как девчонка коробка приблизилась к прилавку, выложила на него монеты, негромко попросив: "Буротина, пожалуйста". Драмка засопев, надам пересчитала мелочь, буквально метнуло на прилавку бутылку. Вроде бы даже специально так, чтобы покупательница не удержала, а она и не удержала. Бутылка с пенным хлопком кокнулась о пол. Ой, что тут началось. Каких только оскорблений девчонка не выслушала за кратчайшие сроки в свой адрес, адрес родителей, которых произошло безрукое, безмозглое существо. Голова с косичкой опускалась все ниже, и Олег заметил, как первые слезинки капнули в лужу газировки. А мадам усилил его натиск, Ей словно доставляло удовольствие ругаться. Олег ощутил настоящую злость. Он встал так резко, что мадам всё ещё ругается, автоматически скинул на него глаза и, перешагнув через несколько стульев, подошёл к стойке и спокойно, но громко сказал: "Заткнитесь". Мадам поперхнулась последним ругательством, глаза у неё сделали непонимающими, из окна раздачи высунулось сразу несколько голов. «Вы наглые. Глупое, жирное существо!» Отчетливо выговаривая слова и слегка прищурившись, сообщил Олег. «Помимо этого, вы еще и до отращения неопрятны. Бутылку Буратино, пожалуйста!» Словно под гипнозом, мадам поставила перед Олегом еще одну бутылку. Он выдернул из стаканчика настойки бумажную салфетку, тщательно вытер ее стекло... и только после этого взял бутылку в руки и бросил девчонке: "Пойдём". Уже у самого дверей, пропустив спутницу вперёд и взяв велосипед за руль, Олег обернулся, как всё ещё хватая ещё ртом воздух мадам. "Да. Я чуть не забыл. Завтрак был отвратительным, спасибо". Они успели отойти шагов на 10 от кафе, прежде чем сзади разразился ураган. "Престань реветь. Сергей тебя просил, Олег". Девчонка всхлипнула. Это не мои деньги. Ребята собирали. Везёт мне на заяек, вздохнула Олег. На, держи бутылку. Вот я тебе купил. Дальше события развивались вполне дурацки. Захрустели кусты, и человек пять мальчишек и девчонок по младше Олега, но очень решительно настроенных, окружили его и всё ещё всхлипывающую незнакомку. Ты что, свитрот брать? спросил один из мальчишек. Света, ну что тебя отбуздыл? А мы его сейчас сами отбуздым деловито пообещал ещё один. У него шарики слабешника на и он со вкусом срифмовал название мягкого места Олега слабешником переедут. Опять, сказал мне Балек. Правильно себе боели, что сердце пирается мир захватить. Только вот эти подрастут. Что, что уже наступал первый из мальчишек, но тут решительно вмешалась девчонка. Уйди, Венька, турак. клинился на между Олега мы своим приехали. Он совсем наоборот за меня наступился. Ты лезешь в и от своей доли газировки Олег отказался просто сидел на остатках каменной стены среди кустов и лениво слушал, как компания, а их было семеро, обсуждает план проникновения в кинотеатр без билетов. И мы же многоголосано дохоча объяснили, как найти четвёртую автоколонну за директорского веньки там работал отец, и теперь немного стеснялись взрослого парня, хотя между прочим только собирается отхлотить его за «Одно из своих, а это при том, что по здешним меркам Олег тянул на все шестнадцать лет». «Ну ладно, пойду я». Олег поднялся и, нашарив в кармане рубль, положил его на камень. «Держите. Только с условием и дальше вот так друг друга защищайте, если что». Второй раз за полчаса он слышал за спиной потрясенное молчание, только в этом молчании была радость и недоумение. Олег уходил по тропинке, катил рядом велосипед и думал... Как здорово себя ощущать взрослым, сильным и справедливым. Правда, здорово. Восьми часами вечера Олег отпух обезделие и устал в автоколонии. Ему отказались дать адрес, ответили, что если нужен Буров, так и приходи завтрак утру, часам к шести, он поедет. Адрес тебе зачем? Он исключил весь город, посмотрел виденную по телевизору 3 плюс 2 и отлупил возле клуба железнодорожников двоих парней, вздумавших выяснять территориальную принадлежность Олега к каким-то враждующим группировкам. парни долго и уныло кричали вслед однообразной угрозы. Олег потом ещё дважды проходил мимо клуба, чтобы выяснить, как это они ему вставят место ног в печке, а там уже никого не было. Наступал линевский вечер. Город окончательно перешёл под власть мальчишек. Девчонок только возле кинотеатра было много взрослых, пришедших на последний сеанс. Ну и ещё на наружушье в другом конце города, там с площадки не протолкнуться было от молодёжи. Танцевали под самые разные музыку, за порядком следили друженники и менты, без оружия и дубинок. Олег видел, как быстро и умело выдворили каких-то пьяных. Он бы и сам потанцевал, только ноги уходили. А так несколько прошедших мимо девчонок бросили на него любопытные взгляды, а та, оденя, начали хихикать и даже оглядываться. Пора было устраиваться на ночлег. Проще всего казалось переночевать где-нибудь на лавке, но Олег внезапно запасался милицией. Попроситься что ли к кому-нибудь в наглую А что? Выход. И он, конечно, попросился бы его скорее всего. Пустили бы.